Панихида. В церкви Адегитриевской Божией Матери, что в селе Верхних Запрудах, обеднее только что кончилось Народ задвигался и валит из церкви. Не двигается один только лавошник Андрей Андреевич, верхнезапрудский интеллигент и сторожил. Он облокотился о перила правого клироса и ждет. Его бритое, жирное и бугритое от когда-то бывших прыщей лицо на сей раз выражает два противоположных чувства — смирение перед неисповедимыми судьбами и тупое, безграничное высокомерие перед мимо проходящими чуйками и пестрыми платками. По случаю воскресного дня он одет франтом.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 Он видит давно уже знакомые лики святых, сторожа Матвея, надувающего щеки и тушащего свечи, потемневшие ставники, потертый ковер, дьячка Лопухова, стремительно выбегающего из алтаря и несущего к титару просфору. Все это давно уже видано и перевидано, как свои пять пальцев —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 «Кому это он?» Андрей Андреевич оглядывается и видит совсем уже опустевшую церковь. У дверей столпилось человек десять, да и те стоят спиной к алтарю. «Иди же, когда зовут!» «Что стоишь, как изваяние слышит он сердитый голос отца Григория. «Тебя зову!» Лавошник глядит на красное разгневанное лицо отца Григория и тут только соображает, что миганье бровей и киванье пальца могут относиться и к нему. Он вздрагивает, отделяется от клироса и нерешительно, гремя своими солидными калошами, идет к алтарю. Андрей Андреевич, — Это ты подавал на проскомедию за упокой Марии? — спрашивает батюшка, сердито вскидывая глазами на его жирное, вспотевшее лицо. — Точно так. Так, стало быть, ты это написал? Ты? И отец Григорий сердито тычет глазам его записочку. А на этой записочке, поданной Андреем Андреевичем на проскомедию вместе с просфорой, крупными, словно шатающимися буквами, написано «За упокой рабы Божией блудницы Марии». «Точно так я с... написал», — отвечает лавашник.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 оба минуту молчат и засматривают друг другу в глаза недоумение лавочника так велико что жирное лицо его расползается во все стороны как пролитое тесто как ты смел повторяет батюшка к ко недоумевает андрей андреевич — Ты не понимаешь, — шепчет отец Григорий, в изумлении делая шаг назад и всплескивая руками. — Что ж у тебя на плечах, голова или другой какой предмет? Подаешь записку к жертвеннику, опишешь на ней слово, какое даже и на улице произносить непристойно. Что глаза пучишь? — нечто не знаешь, какой смысл имеет это слово. — Это вы касательно блудницы, — бормочет лавочник краснея и мигая глазами. Но ведь Господь по благости своей того, это самое, простил блудницу, место ей уготовал... «Да и из преподобной Марии Египетской, видать, в каких смыслах это самое слово? Извините!» Лавашник хочет привести в свое оправдание еще какой-то аргумент, но путается и утирает губы рукавом. «Вот как ты понимаешь!» — всплескивает руками отец Григорий. «Но ведь Господь простил, понимаешь, простил!» а ты осуждаешь поносишь непристойным словом обзываешь да еще кого усопшую дочь родную не только из священного но даже и из светского писания такого греха не вычитаешь повторяю тебе андрей мудроствовать не нужно да мудроствовать брат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 а не то, что на записках писать. — Это точно, — соглашается лавочник Наложить бы на тебя эпитемию, — басит из глубины алтаря дьякон, презрительно глядя на сконфуженное лицо Андрея Андреевича. Так перестал бы умствовать. Твоя дочь известная артистка была. Про ее кончину даже в газетах печатали философ оно конечно, действительно, — бормочет лавочник слово неподходящее, но я не, не для осуждений, отец Григорий, а хотел по-божественному, чтоб вам видней было за кого молить. Пишут же в поминальницах названия разные, вроде там «младенца» Иоанна, «утопленницы» Пелагеи, егора воина убиенного павла и прочие разные так и я желал неразумно андрей бог тебя простит но в другой раз остерегись главное не мудрствуй и мысли по примеру прочих положи десять поклонов и ступай слушаю говорит лавочник радуясь что нотация уже кончилась и опять придавая своему лицу выражение важности и степенства. — Десять поклонов — очень хорошо, понимаю. — А теперь, батюшка, дозвольте к вам с просьбой, потому как я все-таки отец ей, сами знаете, а она мне какая там не на есть все-таки дочь, то я того извините, собираюсь просить вас сегодня отслужить,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 Сторож Матвей ставит перед ним столик с каливом, и, немного погодя, панихида начинается. В церкви тишина. Слышен только металлический звук кадила да протяжное пение. Возле Андрея Андреевича стоят сторож Матвей, повитуха Макарьевна и ее сынишка Сухоруки Митька. Больше никого нет. Дьячок поет плохо, неприятным, глухим басом, но напев, и слова так печальны, что лавошник мало-помалу теряет выражение степенства и погружается в грусть. Вспоминает он свою машутку. Он помнит, что родилась она у него, когда он еще служил лакеем у верхнезапрудских господ.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 Чечевица и Сава, казнь Содома и бедствие маленького мальчика Иосифа заставляли ее бледнеть и широко раскрывать голубые глаза. Затем, когда он бросил лакейство и накопленные деньги открыл в селе лавочку, маршрутка уехала с господами в Москву. За три года до своей смерти она приезжала к отцу —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 «Эти места только место занимают», — думал Андрей Андреевич, тупо глядя на овраги и не понимая восторга дочери. «От них корысти, как от козла, молока!» Она плакала, плакала и жадно дышала всей грудью, словно чувствовала, что ей недолго еще осталось дышать. Андрей Андреевич встряхивает головой, как укушенная лошадь, и, чтобы заглушить тяжелые воспоминания, начинает быстро креститься. — Помяни, Господи! — бормочет он. — Усопшую рабу, твою блудницу Марию, и прости ей, вольная и невольная. Непристойное слово опять срывается с его языка, но он не замечает этого. Что прочно засело в сознании, того знать не только наставлениями отца Григория, но и гвоздем не выковыришь. Макарьевна вздыхает и что-то шепчет, втягивая в себя воздух. Сухорукий Митька о чем-то задумался. «Иди же несть болезни, печали и вздыхания гудит дьячок, прикрывая рукой правую щеку. Исходило струится синеватый дымок и купается в широком косом луче, пересекающем мрачную, безжизненную пустоту церкви. И, кажется, вместе с дымом носится в луче, Душа самой усопшей, струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну и словно сторонятся уныния и скорби, которыми полна эта бедная душа.